Ремонту не подлежит. Они приходят по ночам, шаркают по ступеням крыльца, украдкой стучатся в дверь с москитной сеткой. Их приводят ко мне осторожный обмен ссылками, позитивные отзывы и вера. От меня им нужно спасение. Такого не найти в сети. Им нужны средства, каких не взять с магазинных полок. Они приходят ко мне потому что все уже испробованное ими оказалось не полезнее гомеопатии, не целебнее аутотренинга и молитв. В темноте они пробираются переулком, разбрызгивая маслянистые лужи. Призраками бредут в едком ночном тумане. Поднимаются на прогнившее скрипучее заднее крыльцо. Мой телефон вибрирует. смс уверяет, что все в порядке. Никто не проследил за клиентом. По идее, используемый нами чат безопасен, но к тому времени, когда человек решается обратиться ко мне, иллюзия безопасности уже бывает утрачена. Клиенты могут различаться возрастом и полом, расой и общественным положением. Но по большому счету все они, женщины и мужчины, старые и молодые, родители и дети, Мужья и жены для меня одинаковы. Сегодня снаружи висит жаркий вечерний туман, пропитанный запахами летучей органики и дыма. Парная ядовитая мгла викторианский смог Джека-потрошителя, таящий в себе юрки и тени. А чуть ощутимый соленый привкус воздуха. Это ностальгическая скорбь о пляжах солнца и морских водорослях изгнанных из природы более агрессивными агентами. Море совсем недалеко, и с каждым днем все ближе и ближе. Оно постепенно вонзается в пригород. Не так давно прогрызлась сквозь водоотбойные стены, и его щупальца уже ползут по улицам. Морская вода пузырится в сточных канавах, разъедает тротуары и фундаменты, размывает то, что осталось от района. Люди, которые могли позволить себе переезд, уже переехали. Брошенные жильцами дома теперь во власти крыс, одичавших собак и бомжей. Никто не охраняет имущество от мародеров. Всем абсолютно наплевать, чем в гле промышляют соседи выживания ради. Сегодняшние клиенты, отец и дочь, приехавшие из Вашингтона. Я впускаю их в дом. Готовлю для них лакричный чай. Отец объясняет, что их сюда привело. Он это делает уже второй раз, но я не мешаю ему, нужно выговориться. У нее кашель не унимается. Я бы ее сюда не повез, но этот кашель. Дочь совсем маленькая. Не старше десяти. Трудно судить. Ведь у меня не было детей. Может ей двенадцать? 12 или она восьмилетка переросток. К ее лицу плотно прилегает фильтрующий респиратор. Кожа бледная, волосы светлые, карие глаза вроде большие. Я их вижу через маску. Маска черная, украшенная красными молниями. Футуристичный дизайн призван примирить ребенка с необходимостью фильтровать воздух. Дескать, это не бремя, а деталь костюма. Из-за этой детали девочка выглядит инопланетянкой. Я прошу ее снять респиратор. Она смотрит на отца. «А можно?» Получив кивок, стягивает маску, при этом морщится. Резиновые ремешки цепляются за волосы. Маска прилегала так туго, что на щеках остались пунцовые вмятины. «Вроде это самое лучшее», — говорит отец, протягивая мне маску. Европейский стандарт. Она и правда самая лучшая. Я переворачиваю респиратор и внутри, с краю, нахожу то, что искал. Текст такой мелкий, что даже девчоночи глаза прочли бы с трудом. Только для экспорта. Я провожу пальцем по вытесненным словам, которые способен расшифровать лишь специалист, знакомый с темной изнанкой регулярной политики с методами манипулирования рынком но для того кто в теме они прозвенят на батом это код четкий и недвусмысленный как радиограмма для человека знакомого с точками и тире азбуки морза а для остальных просто белый шум это не европейский стандарт говорю я Фильтр даже не пятимикронный, какие там 2,5. Я приподнимаю респиратор. Больше похоже на 15. А может и еще хуже. Только для экспорта. Крошечные буковки напоминают о прошедшей почти незаметно поправке к давнему громоздкому и скучному дозевотой финансовому закону, когда был пересмотрен стандарт качества воздуха. Такие поправки обожают вносить те, кто любит менять законы. Под себя. Ради прибыли. Не случайно стандарт полностью совпал с медийными тезисами о чрезмерном вмешательстве правительства и о безусловной необходимости наличия в легких твердых частиц. Или вы не в курсе, что легким требуются физические упражнения? Песок и грязь для стимуляции роста бронхиол и альвеола. Ежесуточные дозы ПМ-2,5. Давайте назовем это уличной гимнастикой для легких. «Починить сможете?» — спрашивает отец. Я киваю и жду. Он неохотно роется в кармане. Достает телефон и запускает приложение Whisper Cash. Анонимная цифровая валюта перекочевывает с его счета на «Мой». Когда мой телефон подтверждающий пикает, я веду клиента вниз, в альтернативную реальность моего подвала. Наверху, на улицах и в городах, а особенно в эфире, все согласны с тем, что воздух чист. Если и существуют проблемы, то это проблемы, которые возникают по неизвестным причинам. Растет число астматиков. Может быть из-за слишком чистого воздуха и недостатка дыхательных упражнений? Может быть из-за микроволновой печи? Может быть сахар в пище виноват? Может быть пшеничная клейковина? Может быть, может быть, может быть, так было всегда, а мы просто не измеряли? Может быть, может быть, может быть, но одно не может быть, а точно. Проблема не в воздухе. Воздух в порядке. С этим согласны все. Утром на вашем автомобиле слой пыли, но воздух чист. Кислоты травят краску, но воздух пригоден для дыхания. По дороге на работу люди кашляют кровью, но при чем тут воздух? В иные дни невозможно разглядеть улицу, однако позвольте вам напомнить не Невдалеке бушуют лесные пожары. Ну или вдалеке, скажем, в Канаде. Всегда где-нибудь горит лес. Новости, слухи, бесконечные предположения, может быть, может быть, может быть, все гадают. Веселая эта игра, угадайка Каждый может гадать, сколько душа пожелает. Это гораздо предпочтительнее, чем знать. Я включаю свет. Отец держится за карман и словно боится ограбления. Девочки наблюдают за мной. Глаза грустные, дыхание хриплое. Счастливица. У ее отца есть связи и деньги. Может быть, он работает в правительстве. Может быть, кто-то шепнул ему, что уверение в чистоте и безвредности воздуха — сплошная лажа. Может быть, ему намекнули, что единственный способ спасти ребенка — это закрыть уши, отгородиться от ревущего мира новостей, встретиться с неким подозрительным типом, вместе с ним спуститься в сумрачный подвал, где ровно и низко гудит насос, непрерывно выкачивая воду подступающего моря. Может быть, ему дали понять, что он должен вырваться из своей реальности, где все орут — и попасть в мою альтернативную реальность, где все слушают. «Ты можешь починить мою маску?» — спрашивает девочка. «Я могу починить все на свете. Это правда для нее. И в этой правде ложь. Если бы я мог исправить внешне орущий мир заменить его моим тихим, внемлющим. Ах, какое бы это было достижение! Но решить столь великую проблему мне не по силам. Поэтому я сосредоточился на решении мелких проблем. Кладу респиратор на верстак, беру канцелярский нож, спарываю швы, вынимаю фильтры. У маски всего лишь год ресурса. Это сделано специально, чтобы потом покупали новую. Запланированное устаревание. Жизненный цикл товара. Несменяемые фильтры. Интересно, это тоже прописано в каком-нибудь законе? Под предлогом безопасности для пользователя или медицинской эффективности, чтобы никто не мог ставить новые фильтры чтобы вынужден был раз в год униженно кланяться производителям и платить им за право дышать. Я вынимаю фильтры из полости и показываю девочке. Смотри, какие черные. Она ахает, изумленно округлив глаза. Это не очень хорошие фильтры. То, что ты видишь, пустяк по сравнению с тем, что ты вдохнула. Это грязь, только крупная дрянь. Фильтр ее уловил, а вся мелкая дрянь прошла беспрепятственно. «Что такое мелкая дрянь?» «Этого никто не знает», — пожимаю плечами я. «Мы больше не задаем вопросов и не делаем замеров». «А как же тогда узнать?» «Не могу не улыбнуться. Мне нравится эта девчушка». «Отличный вопрос. Как же узнать?» Я бросаю испорченный фильтр на верстак, разлетается пыль. Как же узнать? Протираю влажной тряпкой опустевшие полости в респираторе. Всегда задавай его себе, и он будет вести тебя по жизни. Как же узнать? Произнося это, ты получишь возможность копать глубже. Вот в чем разница между обезьяной и человеком в способности задавать этот вопрос. И если это делать осторожно, обдуманно, ответственно, можно научиться... Да, всему на свете. Я ведь только попросил починить маску. Раздраженно сидит отец. Заново оцениваю клиента. Ему совсем не по вкусу такая линия разговора. Может, он лоббист? или лакейс Мрада, или делец, инвестирующий в пропаганду, в обман потребителей, в манипуляции массовым сознанием, а потому знающий, насколько этот обман, эти манипуляции масштабны. Наверняка он из тех, кто паразитирует на деятельности правительства. Иначе не был бы так раздражен моим ответом. «Но у него кашляет дочь». Я беру сверстака и показываю ему грязные фильтры. Есть идеи, что скрывается в легких вашей девочке, или как это можно выяснить? Он отводит взгляд. Меня всегда интересовало, насколько способен ослепнуть человек, если от этого зависят его доходы. Чем выгоднее слепота, тем легче она переносится. Надел повязку на глаза, заткнул уши пальцами. Ты веришь, что тигр испарился, а с ним и все твои проблемы, и можно спокойно зашибать монету. Или даже ты смотришь на тигра, но волевым усилием делаешь его невидимым. Увы, как бы ты ни завязывал глаза и чтобы бы не внушал себе, наступает момент, когда тигр вонзает когти в грудь твоей дочери и лакомится ее легкими. Вот тут-то и проходит слепота». Отец хватает девочку за плечо. «Малышка, он ничего не знает. Он всего лишь чинит маски». Это произносится с отработанной легкостью. «Он ничего не знает». «Невежда обвиняет знатока». «Так обезьяна швыряется дерьмом в недруга». Заморать, унизить, опустить до собственного убожества того, кто способен показать твое убожество другим. Я принимаю вызов. Твой отец совершенно прав, говорю девочке. Я ничего не знаю, но я учусь. Я вникаю. Все мы начинаем с того, что ничего не знаем. Нельзя об этом забывать и не нужно этого стыдиться. Но если задавать вопросы... Если учиться и вникать, то можно найти ответы. Я подъезжаю на стуле к компьютерам, прикосновениями оживляю экраны. Собирая информацию о чем-либо, анализируя ее и проверяя, мы не то чтобы узнаем это что-либо, а скорее обнажаем его, выводим на свет так, чтобы можно было изучать. Я показываю графики на экранах компьютеров. Красные, синие, зеленые линии и точки. «Видишь эти кривые?» Девочка кивает, разглядывая цветные картинки. «Что это?» «То, что содержится в воздухе. Снаружи, сразу за дверью. У меня есть приборы для обнаружения и измерения. Они показывают, что проникают через фильтр в твои легкие. Вот так?» Я перевожу взгляд на ее отца. Я и узнаю. Клиент шокирован, у него спирает дыхание. Понял наконец, в какое опасное место его занесло. Здесь фиктивная реальность пристрастной подачи новостей, навязываемых мнений и агрессивной идеологии разбивается о скалистый берег правды. Детектировано, идентифицировано, замерено. Здесь в цене точные данные, а не мнения. Графики на экранах меняются, обновляются. Диоксид серы, оксид азота, озон, свинец, ртуть, ПМ-10, ПМ-2,5, метан, бензол и так далее. Медленно прокручиваются на экранах диаграммы с результатами, и все они мерцают красными линиями, зато нет синих. Я уже забыл, когда была последняя зеленая. Ядовитые летучие вещества, твердые частицы во взвешенном состоянии, кадми и двуокись углерода. Вот чем вы дышите, показываю я. В те времена, когда ИКВ еще оглашался, даже в моем родном Пекине люди были в ужасе от его роста. Я кликаю по точке на графике. 550 при ПМ2,5. Если верить смраду, мы ежедневно укрепляем свои легкие. Рядом со мной хрипит девочка. Уличная гимнастика не пошла ей на пользу. Вот что тебе подарил любящий папочка. Ты же сказал, что можешь починить все. Вмешивается возмущенный отец. Он рослый и дородный. Он носит костюм. Что его больше беспокоит? Больные легкие дочери? Или то, что он находится в комнате, напичканной запрещенным оборудованием для мониторинга? А может, боится, что угонят его машину, припаркованную в этом одичалом городе, который медленно растворяется в океане, пока люди притворяются, будто ничего такого не происходит? «Я могу починить все», — отвечаю я. Притворство — великая сила. Даже я притворяюсь. Я переезжаю к верстаку и выкладываю на него материалы. Куски фильтровальной ткани плотные и тяжелые. Прослойки активированного угля. Слои наноатрактантов. Изолента. «Будет не идеально», — объясняю я. «Но всякое лучше, чем было». Я измеряю полости, в которые будут помещены фильтры. Вырезаю тканевые круги. Структура этих материалов предназначена для притягивания частиц и удержания химикатов. Вам придется ежемесячно менять фильтры. И что, мне снова сюда приезжать? Злится мужчина. Кое-где можно купить промышленные материалы. Хорошего качества китайского производства. Не американские. Я дам спецификации. А я не привлеку к себе внимания. Не больше, чем если будете ездить ко мне. Я показываю девочке, как вырезать круги по моим чертежам, как вставлять их и заклеивать резиновые кромки изолентой. Лента должна прилегать полотно, иначе толку не будет, объясняю я. «Мне не нравится носить маску», — говорит девочка. Это все-таки лучше, чем не дышать. Девочка пожимает плечами. Она слишком маленькая, чтобы помнить времена, когда никто не носил масок, когда кристальный воздух был явлением природы, а не маркой домашней системы очистки. Все это было еще до того, как мы ослепли от графиков смрада и оглохли от его кричалок. До того, как мы перестали видеть и слышать реальные параметры окружающей среды. До того, как скандирующими толпами были разгромлены опытные станции, повержены точно статуи деспотов. До того, как поувольняли экологов и расформировали их агентства. До того, как неблагонадежные монстры вроде меня, составляющие глубинное государство, были рассеяны словно семена дуванчика. Некоторые из нас пустили корни в темных подвалах, вроде моего. Некоторые бежали в другие страны, не утратившие уважения к экспертизам. Большинство же просто исчезло, как неорганизованные выбросы с газовых месторождений. Были и нет их. И никто не пришел им на смену. Я заканчиваю собирать респиратор. Даю девочке запасные фильтры. Провожаю клиентов к выходу. Потом еще какое-то время сижу в своей крысиной норе. Компьютеры обрабатывают результаты замеров. Дотрагиваюсь до экрана, и он показывает развлекательную программу «Кричащие новости». «Новости — это громко, ярко и просто. Данные — тихо, тускло и сложно. Две реальности бок о бок. Они сражаются друг с другом за власть». Если бы я умел чинить разум толпы, я смог бы починить все человечество. Гашу мониторы, поднимаюсь наверх. Майя не спит, читает старую бумажную книгу, найденную в чужом брошенном доме, прежде чем его заполучило море. «Завязывал бы ты с этим, а?» — говорит она, закрывая книгу. «Может, и мониторы прикажешь выбросить? А какая польза от них?» Я вздыхаю, ложась в постель. Если я не буду делать замеры, то кто будет? Это теперь небезопасно. Ничто по-настоящему важное не бывает безопасным. Так было на моей родине, так дело обстоит и в этой стране. То, что правильно, то, что нужно, неизменно связано с риском. Вот почему никто не занимается правильными и нужными вещами. Я натягиваю одеяло до подбородка и смотрю вверх на световой люк. За стеклом ночной туман впитал в себя оранжевое сияние города. Моя станция сбора измерений утверждает, что это вовсе не туман и не смог. Нечто похуже. Нечто прибыльное. Нечто гнусное. Но я единственный человек, который это понимает. «Помню, как интересно нам было познавать мир», — говорю я. Мая переворачивается на другой бок и гасит свет. Помню, как у тебя была работа. Я смотрю на оранжевый туман, окутавший город. Когда-то мы отправляли спутники кружить над землей, изучали каждый ее квадратный дюйм, наблюдали за состоянием воздуха и воды». Замеряли глубину морского льда и силу ураганов. Исследователи собирали и анализировали сведения, учились на них, посылали в небо зоркие глаза и через них обретали мудрость. Мы сами себя ослепили. Майя не отвечает, она уже спит. Мои сетования ей не в новинку. Я их повторяю всякий раз, когда мы обсуждаем доступные варианты выбора перебраться куда-нибудь в Европу или в Китай, где я родился и откуда давным-давно бежала моя семья. Даже эта страна, царство железного контроля, теперь выглядит здравомыслящей, хотя бы потому, что в ней ценятся знания. Но так было не всегда. Когда я мальцом жил в Пекине, там был очень скверный воздух. Мы его называли У. Таким он был густым как и здешний сейчас, «у» значит «туман», мари Он всегда имел едкий привкус, и мы выкашливали черную мокроту. Правительство говорило, что воздух грязноват, но в пределах терпимого. Институты подтверждали это, манипулируя цифрами. Но однажды, неожиданно для всех, американцы поставили на крыше своего посольства станцию контроля качества воздуха и принялись оглашать замеры на весь мир. Конечно, эти цифры здорово отличались от тех, которыми нас успокаивало правительство. У, которым мы дышали, оказался вовсе не невинной дымкой, а ядовитым смогом. Конечно, наше правительство пришло в ярость, но оно ничего не могло поделать. В границах своего посольского комплекса американцы были неприкосновенны, Умные, дерзкие, всюду лезущие американцы соорудили информационный маяк, чтобы беспрепятственно распространять получаемые сведения. Их измерительные приборы убеждали нас сильнее, чем любая пропаганда голоса Америки. Они говорили правду о нашем воздухе, а еще о наших вождях, о чиновниках, о стране. Это было зеркало, в котором мы видели себя, видели и правду, и ложь. Эти новости не были яркими и кричащими, но проникали они очень глубоко. Правители Китая сходили с ума от злости. Станция контроля качества воздуха подрывала их авторитета вместе с авторитетом и власть. Их бесила мысль о том, что люди начали понимать происходящее. И чем больше таких понимающих, тем выше у страны шансы проснуться. Какой интересной была когда-то Америка. Какая интересная она сейчас. Я засыпаю, мечтая проснуться. Меня будет слезоточивый газ, дым и треск выбиваемой двери. Майя кричит в панике. Мы кашляем и плачем. Наслепят прожекторы. Над нами нависают вооруженные люди. Меня стаскивают с кровати спецназовцы в черном кевларе. Скайвав наручниками руки за спиной, нас тащат вниз по лестнице. В гостиной ждут мужчины и девочка. У него полицейский жетон и улыбка от уха до уха. Девочка молчит. Она и правда его дочь? Ее чем-то обработали или просто воспользовались больными легкими, чтобы заставить меня поверить? Полицейский ведет меня в подвал. Там ходит по кругу, присвистывая в притворном ужасе от увиденного. Да тут же все нелегальное. Что мне на это ответить? Что у меня есть право проверять воздух, который попадает в мои легкие? Что мое тело обладает дипломатическим иммунитетом от здешних законов? Полицейский подходит к ближайшему ноутбуку, дотрагивается до экрана, чтобы на нем отобразились данные контроля. Берет ноутбук в руки, многозначительно смотрит на меня, бросает на пол. Компьютер подпрыгивает, гримасничая, здоровяк поднимает ноутбук и бьет им о верстак. Бьет, бьет, бьет, как будто уничтожив устройство, можно заставить реальность исчезнуть. Как будто воздух очистится, едва сгинут улики. Как будто моря отползут от берегов, когда прекратится контроль сдерживания СО2. Этот человек — порождение кричащих новостей. Ему дорога видимость, но не истина. Моя семья бежала от таких, как он. Но, похоже, такие, как он, способны появляться в любом месте. скрижали разбита в дребезге. Он переходит к следующему компьютеру, потом к следующему, ломая их у меня на глазах. Он наслаждается выражением моего лица. Все-таки дикая эта картина. Человек, чьи соотечественники контролировали качество воздуха на крыше своего посольства в Пекине и показывали всей планете результаты замеров в собственной стране, вытворяет то, чего не могли себе позволить китайские власти. Было время, когда люди изучали окружающий мир, делились открытиями и благодаря полученным знаниям улучшали его для всего человечества. Некоторые из этих людей продолжают свою работу, но здесь таких больше нет. Здесь я уже ничего не смогу починить.